У не было ни американской истории, ни Лоис, но великая спячка была. Вставь я начинал бездельничать, я ходил в кино, торчал в барах, плавал или ехал в загородный клуб и лежал там на траве, глядя, как пара ражих коблов гоняет ракетками маленький белый мячик, вспыхивающий на солнце. А иногда играла девушка, Ее короткая белая юбка завинчивалась и полоскалась вокруг загорелых бедер, тоже вспыхивая на солнце. Несколько раз я навещал Адама Стентона, человека, с которым мы вместе выросли в Бёрдонслендинге. Он был теперь выдающимся хирургом, и под к нему лезло больше народа, чем он успевал резать. Он был профессором университета, Без конца печатал статьи в научных журналах и читал доклады на съездах в Нью-Йорке, Балтиморе, Лондоне. Он так и не женился. «Не хватило времени», — говорил он. «Ему ни на что не хватало времени. Но для меня ему изредка удавалось выкроить время, и тогда он сажал меня на обшарпанное кресло в своей обшарпанной квартире, где все было забито бумагами, и цветная служанка развозила по мебели пыль. Я удивлялся, почему он так живет, ведь заработки у него должны быть неплохие. Но в конце концов понял, что он не берет ни гроша со многих своих пациентов. У него сложилась репутация простачка, а когда он получал деньги, то любой мог их у него выманить, если имел про запас хоть сколько-нибудь жалостливую историю. Единственным... Стоящим предметом в его квартире был рояль, действительно самый дорогой и самый лучший. Почти все время, пока я находился у Адама, он сидел за роялем. Мне говорили, что он хорошо играет, я в этом не разбираюсь, но послушайте, если кресло было мягкое и удобное. Я не раз говорил, и Адам, наверное, слышал, что к музыке я равнодушен». Но либо он это забыл, либо не мог поверить, что такие люди бывают на свете. Как бы то ни было, он поворачивал голову и говорил, «Это нет, ты послушай, это же ей-богу!» Но голос возомирал, и слова о том, какая это ей-богу несказанная красота, так и оставались непроизнесенными. Он оставлял фразу висеть и медленно раскручиваться в воздухе, как кусок перетершейся в левке, смотрел на меня ясными, глубоко посаженными, ледисто-голубыми, отрешенными глазами. Такие глаза и такой взгляд бывают у вашей совести в четыре часа утра. А затем, в отличие от вашей совести, начинал улыбаться, не широкой, но смущенной, почти извиняющейся улыбкой, которая преображала крепко сжатую рот и квадратную челюсть и, казалось, говорила «Черт, но ну что я могу сделать, дружище, если у меня такой взгляд, если я не умею смотреть по-другому?» Затем улыбка исчезала, он поворачивался к роялю и опускал руки на клавиши. Рано или поздно, устав играть, он усаживался в другое обшарпанное кресло. Иногда спрохватившись, он мог налить мне виски содовый, а иногда даже сам выпивал стаканчик, бледного, как солнечный свет зимой, и почти такого же крепкого. Мы сидели молча, потихоньку отхлебывали виски, и глаза его горели холодным голубым огнем, особенно голубым из-за смуглости кожи, туго обтянувшей кости его лица. Это было похоже на те времена, когда мы мальчишками отправлялись из Бёрденс-Лендинга удить рыбу. Час за часом мы сидели в лодке под жарким солнцем без единого слова и валялись на берегу или уходили в поход и после ужина лежали у дымного костра, чтобы спастись от москитов и не произносили ни слова. «Может быть, Адам потому и сидел со мной, что я напоминал ему о Бёрдонс-Лендинге и о тех днях. Сам он не говорил об этом. Но один раз заговорил. Он сидел в кресле, глядя на свой стакан с глазной примочкой, медленно поворачивая его в длинных твердых нервных пальцах. Потом он понял.